Немецкий исследователь Шерер в 90-х годах прошлого века отыскал интересный документ. В нем удостоверялось, что прибывший в Кассель лейпцигский капельмейстер испытал находившийся два года в ремонте орган и получил в подарок 50 талеров, кроме 26 талеров, выданных ему на путевые расходы. Разъясняется при этом, что помимо указанных выше издержек, городской совет Касселя заплатил столько-то талеров за питание господина Капельмейстера и его супруги хозяину гостиницы, еще столько-то носильщикам и один талер, приставленному гостям на неделю служителю. Дружескими были многолетней связи семьи Бахов с Дрезденом. Новейшие исследователи отыскали немало дополнительных данных о том. История поединка с французом Маршаном каждый раз вспоминалась в Дрездене, когда Иоганн Себастьян приезжал туда. Шестидесятилетний Версальский виртуоз уже потерял былую беглость рук в игре. Отказывало ему и здоровье, а ранней весной 1732 года дойдет до Саксонии весть о смерти в Париже Луи Маршана. Сколько уже потерь музыкантов, своих старших современников, пережил Иоаганн Себастьян. В столице процветала светская музыка. Это было заметно даже по внешнему виду артистов. Шелк, бархат, кружева — Длинные платья с пышными украшениями у певиц, нарядные шелковые камзолы у артистов, пышность костюмов должна была перед знатью и особливо перед иноземными гостями свидетельствовать о богатстве и процветании Саксонии. В Дрездене Бах имел немало доброжелательно к нему относящихся одаренных музыкантов. Он был своим в их среде. Капельмейстер, Ивертос, Иоганн, Дисмос, Зеленко, пожалуй, пользовался прижизненной известностью больше, чем Бах. А как церковный композитор, безусловно. Но Бах, лишенный тщеславия, находился с Зеленкой в приятельских отношениях. Навещал он и семью Алиуса в доме, что стоял в переулке виллис Друфер. Обычно останавливался лейпцигский гость. Свободные часы, может быть, здесь, или у кого-либо из артистов собирался кружок музыкантов. Под опекой двора, как и прежде, находилась музыка итальянская и французская. Иоганн Себастьян не чуждался ее, но подражание иноземному искусству ради развлечения придворной публики он ставил невысоко хотя артистизм музыкантов и певцов вызывал его искренние похвалы. Дружеские отношения Бах поддерживал также с Дрезденским музыкальным светилом, автором опер юаганом Адольфом Гассе. В своей книге Форкель так описывает путешествие Баха в саксонскую столицу. Бах часто приезжал в Дрезден специально ради оперных спектаклей. В эти поездки он брал с собой обыкновенно своего старшего сына. За несколько дней до отъезда он обращался к нему с шутливым вопросом Ну что, Фридеман, не хочешь ли поехать со мной в Дрезден послушать там их милые песенки? Не лишенный наивности фраза о песенках упоминается теми биографами Баха. Студент юридического факультета, уже мастер-органист Фридеман, вряд ли без улыбки принимал эту шутливо ироническую реплику отца. Песенками Бах шутливо называл оперу. Возможно, что так оно и было. Однако самого Гассе он не считал легковесным музыкантом. Будучи моложе Себастьяна на 14 лет, Адольф Гассе, родившийся под Гамбургом, уже в юности стал известен в Италии своими операми на текст самого Пьетро Метастазио, тоже молодого тогда поэта и литератора. Позже на текст Метастазио будут писать музыку Глюк, Гайден, Моцарт и русский композитор Максим. Березовский.